Глава 17 К счастью, долго искать фиалочку не пришлось. Она просто прискакала к Рику, который как раз и вел то занятие, на которое мы с ней так вероломно ворвались. Я попыталась улизнуть, но некромант не дал. Несмотря на все протесты, он отменил контрольную и отпустил адептов досрочно. А потом стал расспрашивать меня, что случилось. Пришлось все рассказать, и через несколько минут я снова спешила за проводником к моему сокровищу. Правда, на этот раз им был не фиф, а маг. Перед входом в аудиторию Рик затормозил. «Асенька, идем на занятия? Я знаю, как вернуть твою пропажу. Все будет хорошо, обещаю». Я прошептала спасибо в знак благодарности и двинулась вслед за некромантом, чтобы быстро юркнуть на свободное место за партой, пока народ не обратил на меня внимания. «Мрачного дня! Магистр Рашер, я решил взглянуть на тех, кто потом придет ко мне учиться». Обратился Рик к коллеге. «Не возражаете?» Вопрос он задал с интонацией, только попробуй мне возразить. Преподаватель первокурсников сделал приглашающий жест и обратился к адептам. «Тишина! Сегодня у нас на занятии присутствует преподаватель, к которому вы попадете, если справитесь с программой. Правда, судя по всему, таких будет немного. Итак, начнем. Кто готов первым продемонстрировать объект для работы некроманта?» Тишина была ему ответом. Многие не знали, чего ждать от гостя, и опасались выходить к доске. «Ну уже смелее, будущие повелители нежити! Или вы испугались того, что не сможете никого поднять?» Слова Ашра возымели действие. Адепты один за другим стали показывать фрагменты нежити и поднимать то, что из них получится. Последнее получалось меньше, чем у половины. Некромант недовольно хмурился, но при наблюдателе не спешил разносить своих подопечных в пух и прах. Когда к доске вышел адепт с моим трофеем, я подалась вперед в предвкушении. Не зря, ох, не зря Архимак напросился к нам сегодня. Чувствую, сейчас будет весело. Какой интересный образец. А сможете поднять его, адепт Шим? Спросил Ашер. Молодой человек имел округлое лицо и стоял, важно раздувая щеки. Безусловно. Преподаватель сделал приглашающий жест, чтобы он приступал к поднятию. После минуты неудачных попыток Рик подошел к нему и спросил. «Ну и как?» Шим поднял сердитый взгляд. «Вы мне совсем не дали времени». «Вы хоть знаете, кого поднимаете?» поинтересовался Архимаг. «Безусловно, это...» Адепт замялся, стал обводить зал глазами и, зацепившись за меня взглядом, продолжил. «Редкая рептилия, плотоядная. Она плюётся ядом, который в течение пяти минут парализует жертву». Я хотя и не была выдающимся специалистом, но моего шапочного знакомства с Ахагоном было достаточно, чтобы понять. Фантазию однокурсника понесло не в ту степь. Эти существа были ближе к нашим белым медведям, и жертву пытались загрызть огромными зубами. Только вместо мощных лап у них были многочисленные тонкие лапки, фрагмент одной из них и был моим трофеем. «И как же вы упокоили эту нежить?» С убийственным спокойствием продолжал расспрос Рик. Шим с мольбой посмотрел в мою сторону. «Ничего себе! Он у меня трофей стянул, а я ему еще и помогать должна. Немного ли чести?» «Я подкрался сзади!» Не так решительно, как раньше, соврал круглолицый адепт. Рик сделал резкий выпад и навис над ним. «Ага, сзади вы подкрались к кассе, чтобы выкрасть лапу Ахагона!» В зале повисла тишина. Под тяжелым взглядом преподавателя Шим съёжился, но ему хватило ума не возражать. Архимаг быстро потерял к воришке интерес и обратился к своему коллеге. «Этот трофей адептка Ася взяла после того, как мы с ней нашли и обезвредили скопление ахагонов на территории мертвых земель». Ашер был заметно удивлен. «Как интересно. Ася, будьте добры, поднимите вашу нежить». Мне не нравилось предложение магистра. «Может, зря я стала свой трофей искать. Всё равно поднять не смогу. Интересно, а без этого мне автоматом пятерка по предмету Аш рассветит? Я взяла из рук рика артефакт. Архимаг чуть дольше отдавал мне его, и я почувствовала, что мне так не хочется разрывать контакт наших пальцев. Покрутив косточку, я вздохнула и сказала. «Поднимись, ты, медведь полярный!» Все замерли, а у меня была уверенность, что ничего не выйдет. Я не злилась и не горела желанием постоять за себя. Всего лишь хотела автоматом пятерку. Постояв минуту, я развела руками. «Не могу!» А мой провал ни капли не удивил. Он надменно взирал на меня сверху вниз, всем своим видом, как бы говоря, что ничего другого и не ожидал. Рик же разозлился. «Ася, надо приложить больше старания в изучении некромантии. Тебе горит желанием помочь в ее изучении весь выпускной курс. В конце концов, ты можешь спрашивать непонятные моменты у меня, раз уж мы вынуждены жить вместе, пока я использую твою силу. Не знаю, хотел ли Архимаг меня обидеть, но если хотел, то у него получилось». Как я могу что-то спрашивать, если мне непонятно все. Садитесь, адептка!» Сжалился надо мной Ашер и обратился к коллеге. «Как считаете, поставите ей пятерку автоматом за мой экзамен?» Рик отрицательно мотнул головой. «Ни в коем случае. Пусть поднимет Ахагона из своего трофея. А если так и не сможет, то будет сдавать наравне со всеми». Ашер согласился, но Рик не смотрел на него. Всё его внимание принадлежало одной бестолковой адептке. «Мне». «Вам ясно, Ася?» Я взглянула на некроманта. «Да, вполне». Рик удовлетворился моим ответом и покинул аудиторию. Ашер взмахнул рукой, и перед нами оказались квадратные коробочки. По размеру они были такие, что там могли уместиться разве что сережки или колечко. Что-то подсказывало, что он вряд ли будет делать нам предложение руки и сердца, и уж точно не всему классу сразу. «Значит, это материал для практического задания». «Поднимите это насекомое. Этих букашек специально отловили и прихлопнули для вас всего пару часов назад. Заставить их восстать проще простого». «Ой, бедненькие!» Невольно вырвалось у меня, и однокурсники отреагировали приглушенными смешками. «Приступайте!» – скомандовал преподаватель. Я сняла крышку и увидела крошечного жучка, которого безжалостно раздавили, выпустив ему кишки. Стало еще жальче это иномирное создание, но, похоже, такие чувства к лабораторному материалу здесь испытывала только я. Мои однокурсники уже успели поднять из коробочек маленькую нежить, а я все смотрела и с трудом сдерживала слезы. Душевные терзания прервал звонок, возвестивший об окончании занятий. «Все молодцы, кроме адептки Аси!» – обрадовал препод и взмахом руки заставил исчезнуть коробочки и то, что адепты сумели из них поднять. «На следующем занятии будет практическая контрольная работа на Новожицком кладбище. Готовьтесь!» Из аудитории я вышла морально поникшей настолько, что пошла не в столовую, а сразу в свою комнату в преподавательском общежитии. Рика не было. Когда он находился дома, то всегда выходил, стоило мне открыть дверь. Тоже мне собачка, капец. С некоторых пор он перестал запирать свою комнату, и сегодня я решила этим воспользоваться и осмотреть ее. Вдруг найду там нечто, с помощью чего смогу вернуться домой. Совесть пыталась что-то вякнуть, но я заткнула ее подальше. Как показал сегодняшний случай с трофеем, Архимаг не очень-то спешит мне помогать. Что ж, у него свои дела, у меня свои. Комната оказалось на самом деле две. В одной был кабинет, в другой — спальня. В первую очередь меня интересовали книги по тому, как открывать переходы. Взглянув на книжный шкаф, я увидела, что его содержимое сгруппировано по темам и почти сразу нашла книгу с многообещающим названием «Углубленный курс порталоведения». Увы, на этом мое везение заканчивалось, потому что в разделе, посвященном межмирным путешествиям, была всего пара строк. Недостаточной информации, вопрос в процессе изучения. Вот то, что там было. Плюс уже известные мне вещи. Захлопнув учебник, я начала ставить его на место, как вдруг словно молнией озарило. Вытащив его назад, снова стала пробегать по строчкам. «Повторно открыть портал в один и тот же мир может лишь тот, кто через него прошел». «Значит, мне вовсе не нужно упрашивать Ашра. Я сама могу отдать последнюю каплю магии и открыть себе переход домой. Честная копайская это самая лучшая новость с того момента, как я попала сюда». Аккуратно убрав книгу назад, я решила, что хорошего понемножку, и нужно уходить. Но тут мой взгляд упал на стол, и я прочла надпись на красиво оформленной бумаге. Это был билет в местный аналог театра, причем их явно было два. Хм, надо же, Архимаг решил приобщить меня к местной культуре? Я приподняла первый билет и прочитала имя, написанное на втором. Леди Уна. Определенно, билет был не для меня. Ну и ладно, не буду же я ревновать. Совсем ни капельки не расстроюсь. Подумаешь, очень мне надо смотреть на представление. У меня есть дела поважнее. Лучше пойду изучать основы магии». С таким настроем я вернулась к себе в комнату и засела над учебником. Терпения хватило ровно на пять минут, а потом вдруг поняла, что мне катастрофически не хватает моих подруг. Желание поделиться с кем-нибудь было так велико, что я решила навестить Руф. Через полчаса уже звонила в дверь к бывшей копающей. Руф обрадовалась моему приходу. Она усадила меня попробовать ее сладкую выпечку, и за чашечкой чая я поведала ей о найденном приглашении. Нравится тебе наш преподаватель старшекурсников, это бесспорно! Сделала собственное заключение девушка. Я фыркнула и постаралась спрятать смущение, уткнувшись носом в чашку со стывшим чаем. Уна невеста, Рика! просветила меня собеседница. Они помолвлены с самого младенчества. Унотырит, а рик тирет то есть оба являются старшими детьми одних из самых богатых родов мира Манджунты. В моей голове всплыла заложенная добрыми некромантами информация, и я поняла, что как у нас на Земле есть список Форбс, так и у них тут имеется местный топ – 100 самых влиятельных семей. Прибавка к имени Терит для девушек и тирет для мужчин как раз и есть указание на то, что они входят в этот местный список. Причем не просто входят, но и являются наследниками рода. «Это все интересно, но мне бы лучше найти способ не волноваться из-за таких мелочей». Руф вопросительно подняла левую бровь. «Я не собираюсь задерживаться в этом чужом мире. Мне не нужны никакие привязанности здесь. Поэтому я и расстроилась, когда заметила, что меня волнует то, с кем Рик идет в театр». «Понятно». Спокойствие подруги раздражало. «Я правда хочу забыть все, что здесь происходило, когда вернусь». «Понимаю». «Как ей удается говорить таким тоном, что от него за километр веет недоверием?» Руфа облокотилась на стол и неожиданно предложила. «А давай тоже пойдем на это представление». «Нет-нет», — протестующе замахала я на нее руками. «Почему?» — не собиралась так просто отставать от меня подруга. Пожав плечами, я сказала. «Мне это не надо. Плевать я хотела и на Рика, и на его невесту». Моя собеседница подняла брови и покивала. «Понимаю». В очередной раз повторила она, но вид при этом был такой, будто она вот-вот засмеётся. И я, не выдержав, вспылила. «Что ты понимаешь? Рик нас совершенно не интересует, ага. И это не ты прибежала ко мне жаловаться, что он пригласил в театр не тебя?» Я беспомощно махнула рукой, признавая ее правоту. «А что мне еще остается? Даже если бы я и хотела, все равно ничего не могла бы с этим поделать. Преподаватель старшекурсников видит во мне лишь источник магии». Он сам меня предупредил, что между нами нет и не может быть никаких отношений, кроме деловых. Как видишь, я никак не могу изменить ситуацию. Взгляд подруги стал задумчивым, а глаза лихорадочно заблестели. Ну, не скажи. Знаешь, есть у меня один знакомый маг-иллюзионист. Она замолчала, давая мне додумать самой. Предлагаешь пойти на мероприятие под другой внешностью и соблазнить Рика? Руф сделала вид, что внезапно заинтересовалась красотой собственного маникюра, и, посмеиваясь, ответила. «Заметь, не я это предложила». «Что? Нет!» От возмущения я вскочила на ноги. «Да». Спокойствие в голосе собеседницы можно было измерять тоннами. «Ладно». Неожиданно для самой себя согласилась я, сев обратно. Через несколько минут бурной дискуссии наша сруфафера афера обросла конкретными деталями. Главным затыком было отсутствие у меня вечернего платья. Поскольку нам предстояло иметь дело с сильным магом, то мы не могли менять мой рост и габариты. На ощупь я должна была соответствовать иллюзии. Восполнять недостающий пробел в гардеробе мы с Руф немедленно отправились к мадам Иде. «Я тоже попрошу сделать мне другую внешность», сообщила подруга, берясь за ручку двери ателье. «Иначе он может сопоставить меня с тобой». Я согласилась. Мне хотелось подстраховаться со всех сторон. В приемной были клиенты, молодая пара. Он красивый, надменный, аристократичный, и она соблазнительная до пошлости. Мужчина говорил отрывисто, чувствовалось, что он на грани. «Я плачу за наряды, и я хочу видеть темные приглушенные оттенки. У меня в глазах рябит от всех этих твоих розовых рюшечек и оборочек. Но мне идет розовый!» Сложив руки на груди и упрямо вздернув подбородок, парировала его дама. «Тихо!» – прикрикнула на пару мадам Ида. «В моем ателье все решает тот, кто будет носить наряд. Я буду шить только то, что понравится даме». Мужчина в сердцах стукнул по стене кулаком. «Дурдом! Не понимаю, как вы еще не разорились!» Мадам Ида кокетливо повела обнаженным плечом и как бы для себя заметила. «Поэтому, господин Трю, у меня и одеваются первые модницы столицы». Мужчина вцепился в локоть спутницы и почти что силком потащил ее к двери. «Удачи с модницами!» крикнул он перед тем, как в сердцах закрыть за собой дверь. Мадамыда попросила ее подождать и скрылась в смежном помещении. Руф стояла, как истукан, и прижимала ладони к груди. «Эй, ты чего?» – удивилась я. «Какой мужчина!» Глядя в одну точку перед собой, с придыханием произнесла она. Я пощелкала пальцами перед ее носом. «Надеюсь, ты не про этого грубияна, что сейчас был здесь?» Взгляд подруги стал более осмысленным. Он не грубиян, замечательный он очень талантливый некромант и даже входит в Верховный Совет. Мне он таким не показался, но кто я такая, чтобы лезть со своим мнением?